Генеральная репетиция нового мира. Генеральная репетиция продолжается в стране уже 12 часов. Оперативное донесение номер 24. Правительственные и административные органы функционируют нормально на всех уровнях. Система энергоснабжения функционирует нормально. Общая потребляемая мощность – 280 гигаватт. Государственная энергетическая сеть работает в основном нормально. Временные перебои наблюдались лишь в одном крупном и пяти мелких городах. Однако к настоящему времени проблемы полностью устранены. Системы водоснабжения в городах работают нормально. Бесперебойное снабжение гарантировано в 73% крупных и 40% средних городов. Во всех остальных случаях гарантирована регулярная подача воды. Только два средних и семь маленьких городов испытывают проблемы с подачей воды. Цепочки снабжения городов работают нормально. Коммунальные службы работают нормально. Информационные системы работают нормально. Железнодорожный транспорт работает нормально. На автомобильных дорогах количество аварий лишь немногим превышает показатели эпохи взрослых. Гражданская авиация в соответствии с планом приостановила все полеты. Пробные полеты возобновятся через 12 часов. Система обороны работает нормально. Передача сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, а также вооруженных полицейских формирований произошла гладко. На территории страны отмечены 537 пожаров, представляющих угрозу, по большей части вызванных проблемами с энергоснабжением. Опасность наводнений невысокая. На всех крупных реках ситуация стабильная, системы контроля за наводнениями работают нормально. Имели место четыре локальных наводнения, три из которых были обусловлены несвоевременным открытием шлюзовых ворот, небольших водохранилищ. Одно явилось следствием прорыва плотины. В настоящий момент неблагоприятные климатические условия угрожают всего 3,31% территории страны. Случаи землетрясений, извержений вулканов и других крупномасштабных стихийных бедствий не зафиксированы. В настоящий момент 3,961% детского населения болеют различными болезнями. 1,742% страдают от недостатка продовольствия. 1,443% страдают от недостатка питьевой воды – И 0,58% страдают от нехватки одежды. По состоянию на текущий момент генеральная репетиция передачи страны детям протекает нормально. Настоящий отчет был подготовлен и составлен системой цифровое пространство. Следующий отчет будет представлен через 30 минут. Управлять страной – это все равно, что руководить крупным заводом возбуждённо произнёс Хуахуа. И действительно, несколько десятков детей, образующих высшее руководство страны, собрались в просторном круглом зале наверху высокой башни Гитс. Стены и потолок зала были из нанокристаллического материала, который в зависимости от приложенного напряжения мог становиться матово-белым, полупрозрачным или полностью прозрачным. Коэффициент преломления можно было подстроить под коэффициент преломления воздуха — чтобы те, кто находился в зале, чувствовали себя так, будто они на открытой платформе, откуда открывается вид с высоты птичьего полёта на Пекин. Однако в настоящий момент стены были матовыми и сияли белым мягким свечением. Одна панель круглой стены была превращена в большой экран, на который выводился текст доклада о генеральной репетиции. При необходимости наноматериал мог превратить в экраны всю поверхность стен. Перед детьми стояли компьютерные мониторы и всевозможные средства связи. Несколько десятков взрослых членов правительства стояли позади детей и наблюдали за их работой. Генеральная репетиция мира детей началась сегодня в 8 часов утра, когда дети заняли все посты от главы государства до простого дворника и начали работать самостоятельно. Генеральная репетиция мира детей проходила на удивление гладко. Облако пессимизма, обволакивавшее мир, подпитывало веру в то, что как только дети возьмут бразды правления в свои руки, воцарится всеобщий хаос. Перебои с поставками воды и электричества в города — бушующие пожары, полный транспортный коллапс, нарушение линий связи, сбои компьютеров, приводящих к запуску баллистических ракет с ядерными боеголовками. Однако ничего этого не случилось. Переход произошел настолько гладко, что его практически нельзя было заметить. Когда боль прошла, и Джен Чень услышала крик новорожденного младенца, Ей сначала показалось, что она где-то в другом месте. По понятным причинам, роды на последней стадии лучевой болезни, вызванной вспышкой сверхновой, оказались крайне опасными, и, по мнению врачей, шансы остаться в живых у молодой женщины были не выше 30%. Но не она сама, ни врачи, особенно не переживали по этому поводу, поскольку так она просто ушла бы из жизни на несколько недель раньше всех остальных. Однако ребёнок родился, ожидаемого послеродового кровотечения не случилось, и Джин Чэнь осталась жива, по крайней мере, ещё на несколько недель. Врачи и медсёстры, из которых трое были дети, посчитали это чудом. Держа младенца на руках, Джен Чейн смотрела на пищащий розовый комочек, готовая расплакаться. «Товарищ Джен, вы должны радоваться», — улыбнулась стоящая рядом акушерка. «Он плачет так жалобно, словно понимает, какое тяжёлое будущее его ждёт», — всхлипывая, сказала Джен Чейн. Переглянувшись, врачи и медсёстры загадочно улыбнулись, после чего пододвинули койку к окну и раздёрнули занавески, чтобы молодая женщина смогла выглянуть наружу. В палату хлынул яркий солнечный свет. Джен Чень увидела молчаливые небоскрёбы под голубым небосводом, беспрерывный поток машин и редких людей, гуляющих по площади перед главным зданием больницы. Город был таким же, как и накануне. Казалось, ничего не изменилось. Молодая женщина озадаченно оглянулась на врача. «Началась генеральная репетиция», — сказала врач. «Что? Мы уже в мире детей?» «Совершенно верно. Репетиция идет уже больше четырех часов». Первой реакцией Джин Чэнь было поднять взгляд на лампы над головой, что, как она впоследствии узнала, было самым распространенным откликом на известие о генеральной репетиции — Словно исправная работа ламп являлась убедительным свидетельством того, что в мире всё нормально. Лампы горели. Предыдущую ночь, канун генеральной репетиции, Джен Чэнь провела, забывшись в бреду. Ей снилось, что весь город пылает, на центральной площади никого нет, и кроме неё вокруг не осталось ни единой живой души. Но вот сейчас у неё перед глазами был мир детей, спокойный, безмятежный. «Взгляните на наш город, товарищ Джен», — сказала девочка-медсестра. «Он гармоничный, словно лёгкая музыка». «Ваши представления о мире детей оказались абсолютно правильными», — добавила врач. «Мы были настроены слишком пессимистично. Похоже, что дети справятся. Как знать, быть может, даже лучше нас. Ваш ребёнок не столкнётся с трудностями, которых вы опасались. Он вырастет счастливым и радостным. Ну как?» Увидев наш город, вы теперь сможете отдохнуть?» Какое-то время Джен Чень смотрела на безмятежный город, слушая отдалённые звуки, похожие на тихую музыку. Но только это был великолепный реквием. И молодая женщина, слушая его, почувствовала, как у неё на глаза наворачиваются слёзы. Младенец у неё на руках перестал плакать и впервые открыл глазки, чтобы в недоумении посмотреть на незнакомый мир. Джен Чэнь почувствовала, как сердце у неё растаяло, испарилось и исчезло, и вся её жизнь полностью перешла в это крохотное существо у неё на руках. У руководителей страны, собравшихся поздно вечером в ГИЦ, работы было мало. Всеми отраслями хозяйства занимались соответствующие министерства, и руководители по большей части лишь наблюдали за ходом репетиции говорил же я у нас получится лучше возбужденно повторял хуахуа -Хуа, глядя на доклады о ходе репетиции появляющиеся на большом экране мы еще ничего не сделали покачал головой очкарик в тебе говорит слепой оптимизм но ты должен понимать что взрослые по-прежнему рядом мы еще не на рельсах, протянутых над пропастью хуахуа -Хуа не сразу понял смысл его слов он повернулся к сяумен «Жизнь становится очень трудной, когда в семье остались одни только дети, а тут речь идёт о целой стране», — сказала та, глядя сквозь ставшие прозрачными стены на мерцающие огни Пекина вокруг. Дети посмотрели вверх, сквозь прозрачный потолок, на скопление белых огней на ночном небе, настолько ярких, что редкие облака были окрашены серебром, а на полу лежали отчётливые тени». В последнее время такие огни вспыхивали всё чаще и чаще. Дети знали, что это взрывы ядерных бомб в открытом космосе за многие тысячи километров от Земли. Все ядерные державы договорились о полном уничтожении всего ядерного арсенала до передачи мира детям, чтобы тем досталась чистая планета. Большинство зарядов взорвались в космосе, но некоторые перешли на орбиту вокруг Солнца, и их приходилось выявлять и уничтожать уже в эпоху сверхновой. «Сверхновая научила человечество ценить жизнь», — заметил премьер госсовета, наблюдая за вспышками. «У детей врожденная любовь к миру», — добавил кто-то. «В мире детей воины отомрут сами собой». «Знаете, совершенно неправильно называть сверхновую мертвой звездой», — сказал председатель КНР. Если рассуждать отличённо, все ключевые элементы, образующие наш мир, возникли при взрыве звёзд. железы и кремнии, из которых состоит наша планета, и углерод, являющийся основой жизни, были выброшены в космос при взрыве сверхновой, произошедшем в бесконечно далёком прошлом. И даже если теперь наше сверхновое принесёт жуткую смерть всему живому на Земле, Возможно, где-то в другой части Вселенной она зародит жизнь еще более поразительную, чем наша. Сверхновая, не мертвая звезда. На самом деле она созидатель. Человечеству повезло, ибо если бы ее лучи были чуть сильнее, на Земле никого бы не осталось. Или даже хуже, остались бы одни младенцы в возрасте до двух лет. Быть может, для нас эта звезда счастливая. Совсем скоро на всей Земле останется только полтора миллиарда человек, и в одночасье решатся многие проблемы, прежде грозившие человечеству. Окружающая среда постепенно восстановится. Промышленность и сельское хозяйство, работая даже на треть прежних мощностей, полностью удовлетворят потребности детей, и они будут жить в немыслимом изобилии. Не имея необходимости постоянно думать о том, как себя прокормить, дети получат больше времени на науку и искусство и построят мир лучше нынешнего. И когда Земля подвергнется удару следующей сверхновой, человечество наверняка уже будет знать, как защититься от ее смертоносных лучей. «К этому времени мы уже научимся самостоятельно вызывать вспышку сверхновой, чтобы, обуздав ее энергию, покинуть пределы галактики», — перебил его Хуахуа. -Хуа. Его слова были встречены громом аплодисментов. «В том, чтобы воображать будущее», — радостно продолжал председатель КНР. «Вы, дети, всегда на шаг впереди взрослых. Мы счастливы, что нам представилась возможность быть рядом с вами. товарищи Впереди нашу страну ждет светлое будущее, и давайте сохраним такое отношение к жизни до самых последних минут своей жизни».